Глава четвёртая. Корабль отправляется в путешествие. Городские часы пробили ровно двенадцать. На пристани было очень много народу. Всем хотелось увидеть, как поплывёт старинный парусный фрегат. По палубе важно прогуливался капитан корабля, железный мастер Самоделкин. Он отдавал последние распоряжения перед отплытием. Всё было уже готово. Пруса были подняты, флаг развивался. По кораблю бегал профессор Пыхтелкин. Он очень боялся что-нибудь забыть. «Ну, где же эти бездельники?» — волновался Карандаш. «Мы же им велели не опаздывать». «Ждём ещё пять минут. Если они не появятся, то отплываем без них», — строгим голосом объявил капитан Самоделкин. «Но мы же обещали взять их с собой», — растерянно произнёс Семён Семёныч. «Ничего, не буду в другой раз опаздывать», — вставил Самоделкин. «Смотрите, смотрите, вон наши приятели по пристани бегут», — показал рукой Чижик. «Глядите, какие они смешные!» Все посмотрели на пристань и увидели бегущих по пирсу разбойников. Бульбуль -буль бежал впереди, отчаянно размахивая руками и что-то крича. Следом за ним, еле поспевая семенил шпион Дырка. За его спиной болтался какой-то мешок. Он колошматил бедного шпиона по спине, чего разбойника заплетались ноги и он постоянно спотыкался спустить трап скомандовал самоделкин юные матросы тут же выполнили команду капитана и спустили подбежавшим разбойником деревянный трап жульки начали торопливо карабкаться на фрегат толкая и отпихивая друг друга а вот и мы тяжело дыша прохрипел шпион пулькин «Ещё несколько минут а мы бы уплыли без вас сказал карандаш «Мы спешили, мы очень торопились», — оправдывался Рожебородый Бульбуль. «Это дырка копался со своими вещами». «Ну ладно, раз все на корабле, можно отправляться в путь». «Поднять якорь!» — громко скомандовал капитан Самоделкин. Чижик и Прутик тут же бросились выполнять приказ капитана. Ухватившись руками за тяжёлую якорную цепь, мальчики медленно втащили якорь на палубу. Белоснежные паруса наполнились свежим ветром, фрегат вздрогнул и стал медленно отходить от пристани. Стоящие на берегу люди закричали и замахали вслед уходящему кораблю. «Ну вот, наконец началось наше путешествие», — улыбнувшись, сказала Настенька. «Интересно, что нас ждёт впереди? Какие опасности и приключения ожидают нас в пути?» «Главное, чтобы мы сокровища увидели», — подходя к ребятам, сказал географ. «Ведь каждая такая находка очень важна для науки». «А для чего нужно искать всякие старинные вещи? Разве они могут сейчас кому-нибудь понадобиться?» — спросил прутик. «С помощью подобных находок мы узнаём о том, как жили наши далёкие предки, чем они занимались, о чём думали». — объяснил Семён Семёныч. — А что учёные сделают с найденными сокровищами? — спросил Чижик. — Куда они их денут? — Все найденные драгоценности учёные сдают в музей, — сказал профессор Пыхтелкин. И все желающие могут прийти и полюбоваться на них. Вот дураки, — Вот драки прошептал пират Бульбуль. -буль. — Если бы эти драгоценности у меня оказались, я бы на них. «Всяких разбойничьих штучек накупил бы!» «А я купил бы разных шпионских приспособлений!» Так же тихо ответил ему шпион Дырка. «Потому что я страсть, как люблю, подглядывать и подслушивать!» Корабль плыл по морю, разрезая носом огромные зелёные волны. Ветер свистел в ушах морских путешественников. Большие белые чайки летели за кораблём, и что-то кричали ему вслед. а дельфины плыли на с фрегатом. Ребята махали им руками и визжали от удовольствия. Железный человечек стоял за штурвалом и следил по карте за маршрутом корабля. Всем было хорошо и спокойно. «Ребята, давайте-ка сейчас спустимся в нижний трюм фрегата. Я вам хочу кое-что показать», — позвал учеников волшебной школы карандаш. Прутик, Чижик, Настенька с профессором Пыхтелкиным спустились в трюм корабля следом за карандашом. Все подошли к большому круглому иллюминатору. То, что увидели ребята, могло поразить и удивить кого угодно. Рядом с путешественниками, за толстым стеклом иллюминатора раскинулся волшебный подводный мир. Тысячи больших и маленьких рыб проплывали перед ребятами, Огромные прозрачные медузы, шевеля щупальцами, важно плыли, огибая водоросли. Синие, красные, жёлтые рыбки по одной, по две, а некоторые целыми стайками проносились мимо. И вдруг показались грозные морские разбойники, акулы. Почувствовал хищников, маленькие рыбки бросились в рассыпную. «Как здесь красиво!» — первым опомнился Чижик. «Я никогда не думал, что в одном море живёт столько удивительных рыб, да ещё таких разных и непохожих друг на друга». «Смотрите, какая смешная рыба плывёт!» — указал рукой Настенька. «Интересно, как она называется? Она на ёжика похожа, такая же круглая и в колючках». «Ты угадала! Эта рыба так и называется — рыба-ёж!» — сказал Семён Семёныч. Своими колючками она защищается от врагов. А если ей действительно угрожает опасность, рыба-ёж вбирает в себя большое количество воды, превращаясь в большой шар, а потом силой направляет струю на врага», — добавил профессор Пыхтелкин. «А вот посмотрите, какие разноцветные рыбки плывут мимо нашего корабля», — обратил внимание Карандаш. «Если я не ошибаюсь, «Это рыбы-попугаи. Их так прозвали за особую окраску. Рыбы-попугаи такие же яркие, как птицы-попугаи». «А что это за чудо?» — удивлённо спросил Прутик, показывая на маленьких необычных рыбёшек. «Это меченосцы», — объяснил профессор Пыхтелкин. «Их прозвали меченосцами благодаря мечу, который находится на плавнике у самца». Но, несмотря на своё грозное название, это довольно миролюбивые рыбки. «Ой, профессор, профессор, смотрите!» — указал карандаш. «Я никогда раньше не видел таких рыб. У них светло-оранжевое тело с синими полосками, а на голове ярко-синие кольца». «Если я не ошибаюсь, это рыбы-ангелы», — прищурившись, ответил географ. Эти рыбы чаще всего обитают в сказочно красивых коралловых тоннелях и лабиринтах на дне моря. — У вас тут уже проходит настоящий морской урок? — входя в трюм, спросил мастер Самоделкин. — Да, мы рассказываем ребятам о морской жизни, — ответил железному человечку профессор Пыхтелкин. — Ты оставил корабль без управления? — испугался Карандаш. — Пожалуйста, не волнуйся, — успокоил художника Самоделкин. «Я временно поручил управление фрегатом Бульбулю. Он ведь в прошлом был капитаном пиратского корабля и, надеюсь, что ещё не разучился стоять у штурвала». «Ой, вы только посмотрите, посмотрите на этих удивительных рыбёшек!» — захлопала в ладоши Настенька. «Интересно, как они называются?» «Это рыбы водяные глазки», — сказал Семён семёнович «Профессор, вы не человек, а ходячая энциклопедия!» — удивился Карандаш. «Вы знаете про всё на свете!» «Семён семёнович а вы не могли бы нам рассказать ещё о каких-нибудь необычных рыбах?» — попросил географа Прутик. «В море водится огромное количество красивых и редких рыб», — начал профессор. «Ну, например, я знаю, что в море есть рыбы хирурги Это особые рыбы. Они меняют свой цвет в зависимости от местонахождения. Ещё я знаю про рыбу телескоп». У неё красивые выпуклые глаза. Вот за эти глаза её и прозвали телескопом. А ещё, спросила Настенька, а ещё в море живёт рыба-жемчужина? Продолжил географ. У неё на теле расположены выпуклые чешуйки, похожие в отражённом свете на жемчуг. Поэтому ты её и назвали жемчужиной. Кроме того, возле берегов Африки водится Рыба-бабочка. Эта редкая рыба умеет прыгать. Перед прыжком она расправляет большие грудные плавники, похожие на крылья. Вот и получилась морская бабочка. А я слышал про рыбу веера-хвост. Неожиданно вспомнил Самоделкин. Ой, это рыбина, хвост похож на веер. Надо же, как много рыб, и все они такие разные, — удивилась Настенька. «Ребята, посмотрите в иллюминатор!» — позвал профессор. «Видите маленькую смешную рыбку слева? Эту рыбу учёные прозвали «небесное око» или «рыба-звездочёт». А всё потому, что она всё время смотрит вверх. Так у неё устроены глаза. Возможно, что она наблюдает за звёздами сквозь толщу морской воды. Улыбнулся учёный.